Глава 228. Получение услуги. Ван Линь посмотрел на Цюсыпина. Он слегка улыбнулся и сказал. «Эти двое юнца из заколдованного дворца Ядовитого Короля, а заколдаванный дворец Ядовитого Короля никогда не прощает оскорблений. Братсю должен быть осторожней». Цюсыпин горько улыбнулся. «С этой девушкой проблем бы не возникло». Но тот болезненно изгорбленный мужчина по фамилии Ли был одним из основных учеников заколдованного дворца ядовитого короля. Если тот до этой правда сбежит, то он не только будет иметь постоянные проблемы в будущем, но и не сможет войти во многие главные города, занятые заколдованным дворцом Идовитого короля. Но сейчас не время думать об этих двух. В настоящее время человек перед ним распускал невероятное давление, заставляя его быть очень осторожным. Текущая сила Ван Линни вызывала у него мурашки на коже. Ван Линь медленно сказал. «Тем не менее, с их скоростью поздней стадии формирования ядра, если брат Сю быстро погонится за ними, ты мог бы еще догнать их». Цю Сыпин вздохнул и сцепил руки. «Брат Ван, скажи, что у тебя на уме. Хотя наши отношения не столь крепки, мы все же через многое прошли вместе». Глаза Ван загорелись. «У тебя есть карта моря демонов?» Спросил он, Цю Сыпин был ошеломлен. После того, как он поразмыслил некоторое время, то покачал головой и сказал «У меня нет карты моря демонов. Если братван хочет её, ты можешь попробовать пойти на главный городской рынок или поискать в павильонах сокровищ в крупных городах. Там тебя может повезти». Холодный свет мелькнул в глазах Ван Лине. Причина, по которой Ван Лин не убил Цюссепина, была в том, что он был предусмотрительным человеком. Было очень легко убить Цюссепина, но очень трудно заставить его говорить правду. Если Ван Линь угрожал бы ему смертью, шансы получить правду были бы очень низкими. Так что, когда Ван Линь увидел Тюсыпина, он решил остановить его от убийства двух янцов, чтобы создать ощущение срочной необходимости в нем. Выражение Ван Линь оставалось нормальным, когда он спокойно сказал «О, в самом деле? Тогда Брэдсю должен пройти со мной в город. Для тебя еще не будет слишком поздно, чтобы найти их после того, как я получу карту». Цюсепин на мгновение замолчал и вздохнул, тайне подумав, что этот Ван Линь был очень коварным. С виду случайный, но на самом деле злобные слова о его уровне культивации, когда он только появился, заставили двух юнцов формирование ядра оцепенеть и поспешно скрыться. Ван Линь явно все это спланировал, а Тюсси по незнанию стал частью схемы Ван Линя. Похоже, Ван Линь нарочно ввёл Тюсси в ситуацию, когда он должен был убить двух юнцов, а затем способ, чтобы заставить Тюсси сказать правду. Кроме того, испускаемая Ванлинем Линьем Аура намекала, что если он решил бы остаться упрямцем до конца, то Ван лень было бы не против убить его. При таком подходе было гораздо легче заставить кого-то сдаться и не ставить под угрозу их жизнь. Сусыпин подарил Ван Линью сложный взгляд. Не говоря ни слова, он достал пустой нефритовый талисман. Он положил его на лоб и начал впечатывать карту на основе его воспоминаний. После небольшого периода времени он передал талисман в и сказал «Все карты, которые я видел, и воспоминания о моих путешествиях по морю демонов за эти годы находятся в этом нефритовом талисмане. В нем могут быть некоторые ошибки, но они слишком большие. Если тебе больше ничего не нужно, брат Ван, тогда я удаляюсь». Ван Линь взял нефритовый талисман, он не проверял его, но сцепил руки и сказал с улыбкой. «Большое спасибо». Сапин был ошеломлен. Он посмотрел на Ван Линя и спросил. «Ты не собираешься проверить его?» Ван Олень с улыбкой ответил. «А есть необходимость?» После недолгого молчания Цюсепин рассмеялся и сказал. «Братван, я ухожу!» С этими словами он обхватил кулак левой руки ладонью правой и отступил. Набрав некоторое расстояние, он крикнул. «Братван, я бы не стал подделывать нефритовый талисман, чтобы обмануть тебя! Можешь быть уверен!» С этими словами он телепортировался. Ван Лин держал нефритовый талисман и сканировал его своим божественным сознанием. Нефритовый талисман содержал очень подробную карту внутреннего моря демонов, но совсем немного о внешнем море демонов. В области внутреннего моря демонов были даже обозначены места древних телепортационных формаций. Ван Лин не верил, что в этой карте не было лжи, но он не собирался полагаться только на эту карту, чтобы путешествовать в море демонов. Целью Ван Линя было найти полную карту, если это возможно, но если это окажется невозможным... то он получит столько неполных карт, сколько в его силах, а когда сравнит их, легко обнаружить несостыковки. Согласно знаниям Ван Линя о внутреннем море демонов, он помнил, что примерно в 10 днях пути к северу отсюда находился город Леньмо, который был одним из девяносто больших городов внутреннего моря демонов, с которым не мог сравниться ни один из тех маленьких городов о внешнем море. Еще одна причина, по которой Ван Линь решил пойти в город Леньмо, была в том, что в соответствии с картой, предоставленной Цюссепином, В 300 тысячах лет от города находилась заброшенная древняя телепортационная формация. Во время своего полета к городу Ван Линь собирал ядра каждого зверя, который попадался по пути, хотя если он встречал духовного зверя высшего уровня, он его обходил. Спустя семь дней Ван Линь становился все более и более встревоженным, поскольку он видел ситуацию в море демонов своими глазами. Он не думал, что всего за несколько лет звери станут настолько широко распространены в море демонов. Только на пути сюда он уже увидел двух духовных животных высшего уровня, которые были на одном уровне с культиватором формирования души. К счастью, эти два духовных зверя оба обитали на своих соответствующих территориях, и до тех пор, пока их не будут активно провоцировать, они никого не будут преследовать. В этом путешествии урожай в Англине также был очень велик. Он добыл уже сотни внутренних ядер, время от времени проглатывая одно из них. которая тут же поглощалась зарождающейся душой под действием тактики древнего бога. В этот день Ван Лень прибыл к месту древней телепортационной формации. Его глаза загорелись, когда он парил в воздухе, глядя на долину, раскинувшуюся на дне ущелья. Это место было необычайно тихим, не было даже намека на присутствие зверей. Ван Линь был настроен серьезно, и когда его божественное сознание осмотрело все вокруг, он не нашел ничего необычного, но у него постоянно было чувство какой-то неправильности. После некоторых раздумий правая рука Ванолиня коснулась его лба, и из него вылетел обезьяноподобный дьявол. Это был дьявол, которого он очистил от души духовной обезьяны, его третий дьявол. За последние несколько дней в секте Небесного облака Ванолинь получил полный контроль над этим дьяволом. Обезьяна была духовным зверем низшего уровня. Теперь, когда она стала дьяволом, она стала еще сильней. Несмотря на то, что она все же не может поглотить культиваторов зарождающейся души, Она легко может поглотить культиватора в стадии формирования ядра. В тот момент, когда появился этот дьявол, он взревел. Его фигура стала размытой, когда он направился в долину. Он пронёсся по долине и не нашел ничего странного. Когда дьявол уже собирался вернуться, вдруг скалистая стена на склоне ущелья внезапно открыла большой рот, и в тот же миг появилась огромная всасывающая сила, которая пыталась затащить дьявола внутрь. Но так как дьявол не имел физического тела, Он легко сбежал. Рот на скале начал медленно закрываться. Глаза Ваналини загорелись. Он взмахнул правой рукой и достал ядовитый летающий меч, который был очищен из ядовитого королевского котла Горбуна Он быстро направился к закрывающемуся рту на скале и нанёс удар мечом. Однако оттуда донеслись лишь звуки ломающихся камней. Ваналини нахмурился, и когда щель уже собиралась закрыться, он быстро использовал свое божественное намерение, и из щели тут же вылетел ядовитый меч, который начал парить вокруг Ван Линни, издавая звенящий звук меча. Ван Линни уставился на сомкнувшиеся стены скалы и задумался на несколько мгновений, затем он сформировал правой рукой печать и произнёс «Ледяное пламя, появись!» Голубое пламя появилось изнутри Ван линь. Это пламя было сформировано, когда Ван линь закончил технику восхождения вац, Когда он достиг стадии зарождающейся души, это пламя слилось с его цы, зарождающейся души и стало еще сильней. как только появилось ледяное пламя, окружающая температура мгновенно упала. В то же время ледяное пламя быстро переместилось, поплыло вперед и в мгновение ока ударилось о стену утеса. В тот момент, когда пламя коснулось скалы, стена скалы сразу же странно скривилась, фактически сформировав человеческое лицо, которое со странным писком устремилось к ледяному пламени, пытаясь его проглотить. Но как только оно коснулось ледяного пламени, Тонкий слой голубого льда начал мгновенно распространяться от каменного рта по всему лицу, и уже через несколько вдохов вся скала была покрыта льдом, а выражение лица на скале замёрзло. Ван Линь посмотрел на него некоторое время и был очень удивлен. Это должно быть животное, которое может жить внутри скалы и даже может принимать человеческий облик. После того, как он поразмыслил некоторое время, Ван Линь вдруг начал спускаться вдоль стены щели и вошел в долину. Там, внутри долины, и правда была древняя телепортационная формация, но она была слишком повреждена, чтобы ее можно было использовать. Ванолин достал нефритовый талисман и сделал запись об этой древней телепортационной формации, описав каждую деталь. После того, как он сделал все это, его тело исчезло, появившись уже над ущельем. Он взмахнул правой рукой, и слои голубого льда на стене утеса немедленно соединились друг с другом в одной точке, образуя ледяное пламя, прежде чем полететь в его руку. Сразу же после этого человеческое лицо на поверхности скалы снова зашевелилось, его каменные глаза уставились на Ванлине, а изо рта вырвалось враждебное низкое рычание. Чем больше Ванлинь смотрел на него, тем интереснее ему становилось, зверь был не очень сильным, только духовным зверем низшего уровня, так что примерно так же силен, как культиватор поздней стадии формирования ядра. Но его способность скрывать себя была удивительна. Ванлинь часто уходил культивировать за закрытую дверь, Если бы он мог иметь животное, как это, которое охраняло бы его, это было бы здорово. К сожалению, его уровень культивации был невелик. Но Ван Линь хранил много внутренних ядер в своей сумке. С их помощью он определенно, сможет значительно увеличить культивацию этого зверя. После некоторых раздумий взгляд Ван Линь вспыхнул, когда он быстро сложил правой рукой печать, и его духовная энергия слегка забурлила и мгновенно сформировала заклинание, после чего Ван Линь крикнул «Разлом!» Заклинание вылетело из его руки и приземлилось на скалу, и через мгновение от скалы раздался жуткий грохот, после чего на поверхности скалы появились бесчисленные трещины, похожие на паутину. Постепенно трещины становились все больше и больше, и в конце концов вся поверхность скалы полностью разрушилась. В этот момент из нее стремительно вырвался черный луч и тут же помчался в сторону севера. Ванолин распространил божественное сознание, и когда он сфокусировался на улепетывающем от него объекте, то увидел, что внутри черного луча находится странный зверь размером с руку с очень длинной ротовой частью и крыльями. На первый взгляд это существо имело довольно жуткий вид. Особенно жутковато выглядел его длинный острый хоботок ротовой части, который был размером с половину его тела, со слабым холодным блеском. Ван Линь потер подбородок, затем небрежно погнался за ним, он коснулся пальцем лба, и из него, не заставляя себя ждать, появился дьявол Сью-Лига, который вместе с третьим дьяволом-обезьяной набросился на существо с двух сторон. Как только он появился, Сиэлига несколько раз прокричал со взволнованным выражением на лице. Но как только он увидел странного зверя, то притормозил и тайно подумал. «Это что, ошибка? Что это? Как этот зверь может быть даже уродливее, чем второй дьявол? Лучше позволить сначала этому идиоту номер три попробовать. Если этот зверь слаб, тогда я пойду и украду все славу».